Почти ежедневно нам привозили свиные или бараньи туши. Мы изучали устройство сердца, легких почек и других органов. Мясо шло на кухню. Слухи о школе расходились по округе. Помаленьку рос ручеек болящих из ближайшей округи. Я в присутствии учеников проводил несложные процедуры или операции. Вскрывал гнойники учил накладывать лупки при переломах, делал обработку ран и наложение швов. С каждой неделей мои помощники еще по Рязани, Маша и Петр, входили во вкус преподавательской работы. Иногда я не видел их по целому дню, но на какие-то сложные или объемные вмешательства они приходили или ассистировали. Монахи привыкли к распорядку быстро, Сказывалось жизнью в монастыре, дисциплина была неплохой. После утренней молитвы завтрак, затем занятия, обеденная молитва, обед, совместный прием больных. Я показывал и объяснял, вечером ужин. Собственно, и у них, и у меня свободного времени не было. Встал вопрос о практике на трупах. Резать свинью — это одно, На заниматься оперативной деятельностью на человеке — другое. Сосуды и органы расположены не так. Необходимо точно знать, где что находится, иначе можно допустить непоправимую ошибку. После долгих раздумий я снова поехал в разбойный приказ к знакомому дьяку. Похохотав, он пригласил меня в знакомую комнатушку. — Никак опять какого-то татья поймал. — У нас хлеб подбираешь. Что случилось на этот раз? — Да пока ничего, слава богу, не случилось. — А по что ко мне пожаловал? — Ты уже знаешь про аптекарскую школу? Дьяк кивнул. Для обучения нужны трупы. Изучать анатомию, делать учебные операции. Глаза дьяка округлились. Что-то раньше я о таком не услышал. Не напасть ли какую ученичь, думаешь? А разве я похож на умалишенного? А то, что никто ранее этим не занимался, так и школы ранее не было. Дьяк задумался. Я попытался дожать. У вас казни бывают? Дьяк кивнул. А мертвые тела куда девайте? Так орву закапываем. Ну а теперь к нам в школу привозить станете, а потом мы сами похороним останки. Дьяк надолго задумался, забарбанил пальцами по столу, наконец заговорил: «Э, "Вишли, какое дело? Они ведь на казни тоже не совсем целые попадают. После пыток без одежды на них смотреть страшновато. Но не все ведь изувеченные." Наверное, кто-то и сам, без пыток, на допросе рассказывает. — Так работа наша такая. Ежели царь или другой конясь, боярин, не увидят следов, подумают, леним соработать. В логике ему отказать было нельзя. Умен мужик, даром, что зверовато в личьем. Наконец мы договорились, хлопнули по рукам. Через неделю нам привезли на подводе закрытый дерюшкой труп. Монахи скоро перетащили его в отведенную для этого комнату на первом этаже. Вход в нее был отдельный, сзади. Вокруг стола собрались ученики. Сделав широкий разрез от подбородка до лона, я начал на трупе показывать расположение и устройство органов, доступ к ним при операциях. Поскольку труп при казни был обезглавлен, крови было мало. После трехчасового занятия утомленные монахи разошлись. Двух дежурных на телеге я отправил закопать тело. К сожалению, холодильников у нас не было. Довольный и усталый вернулся домой. Неспеша поужинал в семейном кругу. Решил на следующий день отправиться в иноземный указ. Пора было известить о своем нахождении в Москве. Со школы вроде бы все утряслось. Первоначальный период неустроенности и неорганизованности, период становления, самый трудный, прошел. Пора было подумать о себе. До сих пор больных мы принимали бесплатно или за скромное пожертвование. Да и понятно, не будешь обучать школяров на богатеньких Буратино тем более и о семье подумать надо. И день с утра начался не так, как я планировал. После заутренней молитвы ко мне подошел незнакомый монах. Сказал, что от отца Гавриила. Тот просит немедля к нему прибыть. Ну что ж, требует, значит, будем. Я сел в возок, посадил рядом монаха, и мы поехали в Кремль. Сопровождающий проводил меня в комнату отца Гавриила и оставил. Около получаса пришлось ждать. Ну вот в коридоре послышались шаги нескольких человек, и в комнату вошли митрополит Филарет, отец Гавриил и незнакомый мне монах преклонных лет. Я поздоровался и поклонился, поцеловал протянутую руку. Сходу митрополит меня огорошил. — Ты что же, не потребством в школе занимаешься? Я торопел. Ничего неподобающего в школе не происходит. Вчера ко мне один из твоих учеников приходил. Мертвые тела режешь — равно это. Душа, даже если это душа разбойника, обеспокойно быть не может. Тело должно быть погребено. Святой отец! Во всех лекарских школах так делается. Италии, Франции, Германии. Нельзя научить лечить человека, не узнав его устройство, не набив руку на мертвых. Митрополит в гневе поднял руку. Молчи, нечестивец. Ты заблуждаешься и упорствуешь в своем грехе. Чему ты можешь научить монахов? Что я доверил тебе в обучении? С сего часа я отлучаю тебя от школы. «Никакой ереси там больше не будет. Отныне школу будет возглавлять отец Феодосий. Передать ему отчет о потраченных средствах. Тебя же! Я лицезреть рядом больше не хочу. Прощай!» Круто развернулся и вышел. Отец говорил с отцом Феодосием. Э, вежливо помолчали, позволяя мне переварить услышанное. При вызове я мог ожидать чего угодно. Кто-то из высокопоставленных дворян заболел, какие-либо перемены в работе школы назрели, или еще что-то. Но вот так... Эх, темное средневековье делает, что в силах человеческих. Пытаешься за уши тянуть к свету учения, и тут на тебе. Ладно, хорошо хоть за грех великий мою башку не отрубили, или в разбойный приказ не отдали к знакомому дьяку на исповедь. Я немного отошел от шока. Хорошо, поехали, святые отцы, в школу дела сдавать. Монахи сели на сиденье, я устроился рядом с Потапом на обучке и мы поехали в школу. Прошли в мой кабинет, я достал бумагу с расходами, перечитал оставшееся серебро, вручил Гавриилу. Пошли по комнатам, Я показывал сделанные. отец Феодосий отмечал на бумаге. Зайдя в класс, где шли занятия, я вежливо прервал их, попрощался с учениками, которые сначала застыли в молчаливом изумлении, а затем обрушился на меня град вопросов. — Почему? Зачем? Куда от нас? Мы к вам привыкли? И прочее. Я указал на дверь моим неизменным помощникам Петру и Машке, и не попрощавшись со святыми отцами, мы вышли из здания, сели в Толкнув в спину Потапа, я бросил коротко: "Домой". Возок мягко тронулся, я сидел в прострации. Оба помощника начали меня теребить вопросами: "Почему столь резко оборвалось начатое хорошее дело? Кто в этом виноват?" Ну, и, конечно, самое главное, что делать. Как мог я им объяснил, что кроме меня не виноват никто, хотя особой вины за собой не чувствую. Дело во вскрытии вчера трупа, об этом стало известно из доноса учащегося митрополиту. Меня сочли чуть ли не еретиком, хорошо на костре не сожгли. Все угнетенно замолчали. Даже мои помощники понимали, что с филаретового распоряжения мы начали великое дело — обучение врачеванию на Руси. До нас никто этим целенаправленно и на государственном уровне не занимался. Обида гладала душу. Приехав домой, я заперся с помощниками в своем кабинете, и под жаркие споры о наших дальнейших действиях Мы изрядно напились. Обеспокоенная Анастасия стучала в дверь, прося то открыть, то объяснить, в чем дело, раньше ведь такого не случалось. Проснувшись поутру с больной головой и выпив заботливо поднесенного холодного рассола, я чуть поправился и внятно объяснил Настеньке, что меня и моих помощников Отдела отстранили, мол, мы чуть ли не еретики, не тестивцы.